В начале весны мы переехали из зимнего дворца в летний. Великий князь тогда начал учиться играть на скрипке, сперва у музыканта по имени Вильде, потом у другого по имени Пьерри. Он очень увлекался музыкой, и часто в его комнатах устраивались концерты. У него был хороший слух, но он не знал ни одной ноты. А между тем он играл всю жизнь благодаря верности слуха на всех концертах, которые давал Он изображал из себя знатока в музыке, но в сущности он не знал ее основных элементов. Музыканты знали это отлично, они предоставляли ему все говорить и делать, потому что это было им выгодно. В субботу 24 мая был концерт у великого князя. Я удалилась на короткое время в свою комнату, и так как было довольно жарко, то я надумала открыть дверь, выходившую в большую залу летнего дворца. направо от трона. Ее В то время убирали, и она была вся полна рабочими. Императрица была в царском селе, но должна была вернуться в тот же вечер. Я издали увидела камер-локея великого князя по имени Андрея Чернышова, которого он очень любил за его красоту. Я его позвала и поговорила с ним в продолжение 4-5 минут. Я стояла за полуоткрытой дверью моей комнаты, он в зале. Я повернула голову и увидела за собой камергера графа Дивьера, которого великий князь прислал за мной, чтобы я шла прослушать одну арию. Дивьер несколько лет спустя признался мне, что он имел приказание от императрицы следить за нашими поступками и иметь тайный надзор за поведением Андрея Чернышова. Я закрыла дверь и последовала за графом Дивьером. Вечер так и прошел. На другой день в воскресенье мы пошли в церковь. Выходя от обедни, мой камердинер Тимофей Евреинов передал мне записку от Андрея Чернышова, в которой он мне сообщал, что только что получил приказ отправиться со своими двумя двоюродными братьями, которые были выездными при дворе в Оренбург, где их производят в поручики. Евреинов сказал мне: "Он не смеет явиться в комнату великого князя". Но если вы с великим князем пожелаете его видеть, то он в прихожей, которая отделяет ваши покои от приемной комнаты великого князя. Я побежала к великому князю, и мы оба пошли через эту прихожую, где мы застали его заливавшимся слезами. Великий князь был очень огорчен ссылкой этого человека, и я также. Он казался очень привязанным к нам обоим, но особенно ко мне. Мы простились с ним очень трогательно. Так как все трое плакали, это приключение навело нас с великим князем в тот день на грустные размышления. Менее чем в один год второй нами любимый человек был удален. Все наши слуги были удручены. Я, кстати, плохо себя чувствовала, под предлогом что мне хотелось заснуть после обеда, а это было тогда очень в моде при дворе, я легла и много плакала. Несколько часов спустя я встала, чтобы одеться и идти на куртак. Крузия явился сказать мне, что граф Бестужев, великий канцлер, и Чеглакова, статс-дама императрицы, и его родственница просит видеть меня. Я была очень изумлена этим визитом. Я приняла их, и граф сказал мне, что императрица назначила эту даму обергов мейстериной при мне. Я еще пуще расплакалась. Я знала, что Чеглакова слала за самую злую, капризную женщину из за всего двора. Я ответила им, что повеления ее императорского величества были для меня неприложенным законом, и отпустила их. Я просила Чеглакову извиниться за меня перед императрицей в том, что страдая уже несколько дней сильной головной болью, из-за которой на другой день должны были пустить кровь. Я не могла иметь чести быть вечером на куртаге. Чеглакова пошла к императрице и вернулась немного спустя сообщить мне, что в этот день куртага не будет. И для первого выхода поднесла мне приятный комплимент. Императрица приказала ей передать мне, что вы дескать очень упрямы. Я хотела узнать от Чеглаковой, почему и за что я была обвинена ее величеством в упрямстве. Но она мне сказала, что передала то, что было приказано мне передать, что не знала тому причины и не могла расспрашивать ее величество. Новый повод к слезам с моей стороны. Я терзала свой ум, чтобы догадаться, в чем я была упряма. Казалось, я всегда слушалась в должной мере. Я весь день не видела великого князя. Он не был у меня. И вследствие того состояния, в котором я была, я не пошла к нему. Всю жизнь свою я любила скрывать свои слезы, и это по причине гордости. Я никогда не любила возбуждать сожаление. Если б я могла преодолеть себя и часто выказывать то жалостное состояние, в котором я находилась, то я бы его смягчила. Но моя душа была слишком горда, чтобы возбуждать в свою пользу чью-бы-то ни было жалость. На другой день утром мне пустили кровь. Только что успели перевязать мне руку, как в комнату вошла императрица. Все удалились, и мы остались наедине. Императрица начала разговор с того, что мать моя ей сказала, что я выхожу замуж за великого князя по склонности, но мать очевидно ее обманула, так как она отлично знает, что я люблю другого. Она меня основательно выбронила, гневно и заносчиво, Но не называя, однако имени того в любви, влюбвив, кому меня подозревали. Я была так поражена этой обидой, которую я не ожидала, что не нашла ни слова ей в ответ. Я заливалась слезами и испытывала отчаянный страх перед императрицей. Я ждала минуты, когда она начнет меня бить, по крайней мере, я этого боялась. Я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров. Я не могла избавиться от этого бегства, так как стояла спиной к двери, а она прямо передо мной. Крузы всегда очень обязательны, когда дело шло о том, чтобы повредить, пошла поднять с постели великого князя, очевидно, чтобы сделать его свидетелем этой сцены. Он вошёл шла в шлафроке, но Крузы ошиблу своих предположениях. Императрица, как только его увидела, переменила тон Очень ласково стала беседовать с ним о безразличных вещах, не говоря со мной и не глядя на меня более. И после нескольких минут разговора ушла в свои покои. Великий князь удалился к себе. Мне показалось, что он на меня дуется. Я осталась у себя, не смея довериться ни одной живой душе и, так сказать, с ножом в груди. Я все же вытерла слезы и оделась к обеду. Как только он кончился, я совершенно удрученная, бросилась в своём наряде на канапе и взяла книгу. После того, как я немного почитала, я увидела, что в мою комнату входит великий князь. Он прошел прямо к окну. Я встала и подошла к нему. Я спросила, что с ним, и сердится ли он на меня. Он смутился и помолчав несколько минут сказал: Мне хотелось бы, чтобы вы любили меня так, как любите Чернышова. Я ответила: Но их трое, к которому же из них меня подозревают в любви. И кто вам сказал об этом? Он сказал мне: не выдавайте меня, не говорите никому. Это Круза мне сказала, что вы любите Петра Чернышова. Услышав это, я очень обрадовалась. Я возразила ему: "Это страшная клевета. Во всю свою жизнь я почти не говорила с этим лакеем. Легче было бы подозревать меня в привязанности к вашему любимцу Андрею Чернышову. Его вы сами это знаете. Вы ежечасно посылали ко мне. Я постоянно видела его у вас, у вас с ним разговаривала, и мы, мы с вами постоянно с ним шутили". На это великий князь сказал: Откровенно скажу вам, что мне трудно было этому поверить, и что меня тут сердило, так это то, что вы не доверили мне, что имели склонность к другому, чем я. Эта черта показалась мне чрезвычайно странной, но все же я его поблагодарила за ласковый тон, каким он говорил со мной, и мне показалось, что я ослабила его подозрение. Я ему поклялась, что никогда не имела мысли о Петре Чернышове и могла смело в этом клясться, бы это была правда. До сих пор еще не знаю, почему его избрали предметом этих подозрений, тогда как старший мог бы играть эту роль с большим правдоподобием, потому что к нему я была искренне расположена. Притом сам же великий князь своей привязанностью к этому человеку и дал к этому повод. Он только и говорил, что о нем... только его и видел словом это был его и мой признанный любимец это была детская очень невинная привязанность но все же это была привязанность и чернышов был очень красивый малый его двоюродный брат не мог идти в сравнении с ним между прочими достоинствами которые мы с великим князем находили в этом андрее чернышове было то что он напаивал крузы когда хотел И этим доставлял нам возможность невозбранно скакать и прыгать сколько угодно. Был еще человек, который часто освобождал меня от крузы. Мой поставщик, купец Шривер. По моему подстрекательству он часто приглашал ее обедать или ужинать. Я имею полное основание думать, что в то время очень были заняты тем, чтобы поссорить меня с великим князем Ибо несколько позже граф Дивьер ни с того ни с сего рассказал мне однажды, что он заметил склонность великого князя к девице Кар, фрейлине императрицы. А немного спустя доверил мне, что таковая же была у моего супруга к девице Татищевой. Через несколько дней после того Чиглоков явилась сказать мне, что императрица меня увольняет впредь от посещения ее уборной, куда вход выхлопотала мне мать. И что если мне нужно будет что-либо сказать ее величеству, то впредь я должна обращаться к императрице через нее. Я ответил ей, что умела лишь повиноваться приказаниям и воле ее императорского величества. В сущности, я вовсе не заботилась о том, чтобы торчать в этой комнате между горничными императрицы. Я там скучала и ходила туда по возможности реже. Через несколько дней императрица объявила, что едет в Бревель. куда и мы должны были за ней последовать. Действительно, она отправилась и мы с нею. Нас было четверо в карете, а именно: великий князь я, мой дядя, принц епископ Любекский и Чеглакова, князь Репнин, его жена и несколько кавалеров составляли нашу свиту. Свита императрицы была очень велика. Это путешествие было очень неудобно, столько же вследствие чрезмерной жары, сколько помедленности с какой его совершали вследствие плохих ночевок и потому что часы отъезда, приезда и еды вовсе не были определены императрица забирала себе помещение на почте и часто нас отсылали отдыхать или одеваться в такие места, где пекли хлеб и где из-за печей стояла невыносимая жара или нам отводили палатки, которые пребывали всегда слишком поздно Словом, в жизни я не испытала усталости и неудобства подобных тем, какие имела в это путешествие в свете императрицы. Впрочем, и в нашей карете была скука великая, благодаря дурному расположению духа чеглоковой, которая все дурно принимала, на все сердилась, все объясняла с дурной стороны, и у которой последним словом всех речей было: "Я об этом доложу императрице". Я покорила своё участие и стала дремать всю дорогу. Великий князь переносил все это с большим нетерпением, это его сильно озлобляло. Он хотел играть в разные игры в карете, но Чеглакова сказала, что это неуместно, и действительно она пошла доложить об этом императрице и делала из этого большое преступление. Не знаю, что та ей ответила, но по приезде в الريбель я узнала, Что она в тесном кругу сказала, что Чеглакова ей уши прожужжала всякими мелочами и ребячествами. Но ведь от Ее Величества зависело брать людей менее злых и более здравомыслящих. Наконец мы прибыли в Ревель. Вся Эстония была на ногах. Въезд императрицы Евексериненталь совершился с большим торжеством между двумя и тремя часами утра под ужасным дождем. И в такую темную ночь, что низги не было видно. Мы все были чрезвычайно нарядны, но, насколько я знаю, нас никто не видел, ибо ветер задувал факелы, и как только мы вышли из экипажей, всякое удалился в свой покой. Я помещалась наверху, налево от входа в залу. Со следующего же дня, по нашему приезду, началась крупная игра. Фавориты и фаворитки императрицы, граф Розумовский, графиня Шувалова, не могли обойтись без нее. да это и было необходимо при дворе где не существовало никакого разговора где друг друга сердечно ненавидели где злословие заменяло ум и где малейшее дельное слово считалось за оскорбление величества подпольные интриги признавались за ловкость остерегались говорить об искусстве и науке потому что все были невеждами Можно было побиться об заклад, что лишь половина общества еле умела читать, и я не очень уверена в том, чтобы треть умела писать. Чеглакова не пропускала ни одной игры, и когда проигрывала, ее дурное расположение духа усиливалось. На это была еще причина, которая действовала на нее с не меньшей силой. Ее муж, которого она до безумия любила, отсутствовал. Императрица послала его в Вену, чтобы известить двор о нашем бракосочетании с великим князем. Этот возлюбленный муж вернулся во время нашего пребывания в Ревеле. Как он ни был любим, он не был любезен. Это был светский человек, надутый самолюбием. Он считал себя чрезвычайно красивым и умным. Он был самонадеен, глуп, заносчив, в списив. И по меньшей мере так же зол, как его жена, а она была в немалой мере такова. Во время пребывания нашего в Ривиле начались раздоры между Чеглаковыми и князем Репниным. Последний уцепился за дружбу с Шуваловым, а те получили места через графа Бестужева, который, очевидно, не нашел более злых. Князь Репнин так устроил, что во время игры Шувалова заговорила со мной, о несносном характере сносным Чеглаковой, над которой любила посмеяться, как и над остальной частью рода человеческого, который в течение дня попадалась ей на язык. Шувалова во время этого путешествия приложила много стараний, чтобы уменьшить доверие императрицы к Чеглаковым, но ей не удалось их сместить. Они пустили глубокие корни и хорошо поддерживали Они руководствовались только внушениями графа Бестужева. Тем не менее, орден белого орла, который получил Чеглаков и привез в кармане из Дрездена без разрешения императрицы, чуть не разгневал последнюю, когда она об этом узнала. Но граф Бестужев и Чеглакова все подмазали, и Чеглаков получил разрешение надеть этот орден в Ригеле. Спустя несколько дней по нашему приезду в эту столицу Эстонии, Туда же приехал посол венского двора Бретлох. Он явился, чтобы подписать с графом Бестужевым тот знаменитый союзный трактат 1746 года между своим и русским двором, который десять лет спустя в 1756 году, плохо понятый и плохо изложенный во время неспособного министерства графа Воронцова, происками дворов венского, французского и саксонского сделал из России бывшей по этому трактату просто союзницей воинствующую сторону и ту именно, которая с наибольшей силой и крепостью действовала против короля прусского, с которым она не имела никакого недоразумения и ни единой причины вступать в войну. Оттого ему не объявили ее, может быть, по оплошности или потому, что нечего было выставить в объявлении. Но вели ее против него с ожесточением и упорством в продолжении шести лет. Бретлах, в от своей работы, окруженный почетом и очень надменной, последовал за нами в Рогервик, напиваясь обязательно каждый вечер с графом Бестужевым с глазу на глаз после их государственных трудов. Императрица намеревалась продолжить свое путешествие до Риги. Придворные экипажи были уже посланы в этот пограничный город и все готовилось, чтобы туда направиться. Как вдруг императрица изменила свое намерение и объявила, что, посмотрев манёвры флота, она вернется в Петербург. Никто не знал, чему приписать эту внезапную перемену. Однако подозревали какую-нибудь тайную причину и какую-нибудь подкладку, о которой не говорили. Я узнала эту тайну лишь через два года по моем вступлении на престол. Ройс однажды рано утром по своему обыкновению в старом сундуке, наполненном бумагами, которые были покрыты пылью и наполовину съедены крысами, я нашла длинное письмо на немецком языке от лютеранского пастора, фанатика и помешанного, который именем Божьим просил императрицу и именем Пресвятой Троицы повелевал ей не продолжать путешествие до Риги, где, говорил он, были люди подосланы за тем, чтобы ее убить. Этот безумец послал свою бумагу в ревель-камператрицы, которая так испугалась и обеспокоилась, что возвратилась в Петербург. Священник был привезен в крепость, где его признали сумасшедшим мечтателем, вот и все.